Еропкин перешел к программе обучения персонала. Судя по всему, в Германии он не только водил девок на снятую за инфокаровские деньги квартирку, а потом лечился от последствий. В промежутке он договорился о том, что в течение года все механики пройдут обучение на заводе, и первая бригада должна выехать уже в этом месяце. Но если инфокаровские механики обучались за счет инфокаржи? то еропкинские за счет немцев только билеты в оба конца оплачивались российской стороной. «Ну, — Фриц, конечно, своего не упустят, — продолжал Еропкин. — Они с нас за это состригут денежки потом, когда зарабатывать начнем. — Ну, все же, понимаешь, потом, а сейчас мы за их счет получимся Нормально, мужики? По кабинету прокатился одобрительный гул. Еропкин вышел из-за стола, присел на край и стал покачивать в воздухе тапочкой. — Я вам еще пару вещей скажу. Мы в этом месяце нормально сработали. кое че наварили — дивиденды, — по слогам произнес он. — Платить не будем пока что. А вот премию можно выписать. Нет возражений. — Э, инфокар, не возражаешь? — обратился он к Сергею. — Пусть рабочий класс получит копеечку. Сергей почувствовал, что все повернулись к нему и поспешно кивнул. — Значит, решили. — Но учтите, бабки я так просто платить не буду. Еще раз увижу, что кто-то... Тихонов, слышишь меня? «Берет левака, я из него эту премию с потрохами вытрясу, понял?» «Все поняли?» «Вот так-то». «Ну, ладно, Лев Ефимович, я, в общем, закончил. Поехали дальше». Вопросов к Еропкину не было. Лева предложил одобрить отчет генерального директора, убедился, что других предложений нет, получил единогласное решение и вызвал к столу председателя ревизионной комиссии. Та рассказывала почти полчаса, поминутно справляясь в бумагах и нудно перечисляя номера счетов, закончила она, когда аудитория уже совсем обмякла. — Есть вопросы? — спросил Лева, постукивая карандашом по столу. — Нет, тогда голосуем. — Кто за то, чтобы принять доклад ревизионной комиссии? — Единогласно. — Что у нас теперь? — Третий вопрос. — Минутку. — поднял руку Сергей. — А может, перед третьим вопросом перерывчик сделаем? — На пять минут, для перекура. Еробкин, просидевший весь доклад ревизионной комиссии, скучно глядя в окно, встрепенулся было, но потом махнул рукой. Да уважем, крупного акционера, только не расходиться. А то голову подшибаю. Перерыв пять минут. Сергей подошел к Леве и, стараясь действовать незаметно, вытащил из-под папки, подписанный еропкиным регистрационный лист, потом посмотрел в сторону гены и кивнул головой. Генов встал, сладко потянулся и вышел из кабинета. Через десять минут размявшиеся акционеры заняли свои места, и Лёва объявил о начале дебатов по третьему вопросу. Слово взял Еропкин. — Значит так, господа акционеры, — сказал он, откашлившись, — нам без инвестиций никак. Вот тут инфокар предлагает два миллиона долларов. Мы посчитали, этих денег должно хватить. Сейчас у нас уставный капитал, сами знаете какой. Вот и предлагается, чтобы он стал ровно на два миллиона зеленых больше. Сразу говорю, я такое предложение поддерживаю безоговорочно и призываю к этому всех остальных. Ну, председатель, объявляй голосование. Сергей покосился в сторону Гены. Тот ленивый изучал циферблат часов. — Кто за? — прошу поднять руки, — произнес Лева. Руки подняли только Сергей, Лева и Еропкин. — Сейчас, сейчас, — заволновался Лева. Счетная комиссия. Сколько получается? — Так видно же, что получается, — сказал Еропкин. — Инфокар сорок, я шесть, ты два. — Всего сколько? — сорок восемь. «Кто против?» Взметнулся лес рук. «Так!» — в голосе Еропкина послышалось торжество. «Раз, два, три... Тихонов! Ты руку держишь или как?» «Остальные против, пятьдесят два». «Это что значит? Решение не принято?» Сергей услышал, как закашлялся Гена. Тут же в кабинет влетела девушка из приемной, подбежала к Еропкину и стала что-то шептать ему на ухо. Еропкин слушал, и лицо его наливалось краской. — Мужики, гляньте, что творится! — крикнул тыча рукой в сторону окна, сидевший недалеко от Сергея человек. — За окнами Еропкинского кабинета... Будто, сгустившись из наступивших сумерек, возникли люди в камуфляже. Их лица закрывали черные маски, у каждого на сгибе левой руки небрежно покоился автомат. Незакрытая после вбежавшей девушки дверь с противным скрипом распахнулась настежь, и еще две такие же фигуры обнаружились в приемной. Они стояли грозно и неподвижно, как статуи, и только блестящие в прорезях масок глаза выдавали в них живых людей. Сергей неторопливо поднялся и прошел к столу. — что разволновались? — сипло спросил он, понимая, что пришла решающая минута и чувствуя, как его колотит от волнения. — Я представитель инфокара. Это моя личная охрана у меня после собрания будут еще переговоры вот они за мной приехали девушка вы не паникуйте а лучше закройте дверь в приемную мешаете работать присмиревшая девушка удалилась закрыв за собой дверь так я что то не понял про голосование продолжил сергей почему решение не принято краем глаза он заметил как еропкин в задумчивости Прикоснулся к ящику стола, но потом убрал руку. — Что скажет председатель счетной комиссии? Сергей посмотрел Еропкину в лицо. Тот глядел из-под лобья. В углах губ выступила пена. — Ты понимаешь, брось эти штучки, — медленно заговорил Еропкин. — Хочешь заставить людей под автоматами голосовать? Не напугаешь? Мы не такое видали, правда, мужики? Мы все в суд пойдем как один. Насидишься, сука, ну давай, переголосовывай, посмотрим, чья возьмет. А я и не собираюсь переголосовывать. Сергей испытывал какую-то невероятную легкость. Зачем? Я просто прошу объяснить, почему решение не принято. Ты мне объясняешь и расходимся. И Робкин все еще не понимал, что происходит. Меня что ли на пункт хочешь взять? Ну, давай. Сорок восемь за, пятьдесят против. Считать умеешь? Да как-нибудь. Думаешь, что получишь тебя. По-моему, получается так. Сорок восемь за, это правильно. А вот против, только тридцать два. Решение принято. До Еробкина начало доходить, что он попался. Его рука снова потянулась к ящику, но чуть заметное шевеление за окном остановило его на полпути. — И ты объяснишь, почему у меня пятьдесят, а у тебя тридцать? — спросил он, все еще на что-то надеясь. Сергей повернулся к притихшему собранию. Господа акционеры, или мужики, если вам так больше нравится, тут господин Яропкин 14 человек из вашего числа потихоньку за дверь выставил, чтобы вам понятно было, на очереди еще шесть, для начала. Список у него в сейфе лежит. Ну да это ваши дела. А чтобы правильно провести сегодняшнее голосование, Он от них доверенности взял. Вот эти-то доверенности и недействительны. Поэтому вы не удивляетесь. Прошло решение об уставном капитале. Я только не понимаю, почему господин Яропкин так ерепенится, не удержался Сергей от заключительной шпильки. Ведь он тоже за это голосовал. Яропкин издал рычание. «Господин председатель», — кинул Сергей Леви через плечо, — «вы там следите, протокол ведется? Записали, что решение принято большинством голосов. Он увидел Лёвен кивок, его ошеломленное лицо, и замялся на мгновение. Оставалось нанести последний решающий удар. В связи с вновь вскрывшимися обстоятельствами, Отчеканил Сергей, считаю необходимым поставить на голосование вопрос о расширении повестки дня и внести в нее вопрос о возможности пребывания господина Еропкина А.И. на посту генерального директора. Господин председатель, голосуйте. На этот раз «за» голосовали только Сергей и Лёва, 42%. Но в стройных рядах акционеров уже наметился раскол. Четыре человека воздержались. Принято, прохрипел штурмин. В связи с попыткой фальсифицировать итоги голосования, что подтверждается подписью господина Еробкина на регистрационном листе, Сергей помахал в воздухе заветной бумагой, предлагаю. — Освободить господина Еропкина от обязанностей генерального директора. — Председатель, голосуйте. На этот раз против голосовали только сам Еропкин и еще пять человек. — Ну, раз предприятие осталось без руководителя, — неумолимо продвигался Сергей, — надо выбрать другого. — Господин председатель, у вас есть предложение? лева развернул переброшенную ему сергеем бумажку долго вчитывался в ее содержание и наконец дрожащим голосом сказал предлагаю избрать генеральным директором господина тарьяна сергея ашотовича здесь присутствующего кто за как в полусне штурмин пробормотал единогласно прошу занести в протокол Сергей обернулся и увидел, что Еропкин, улыбаясь ему, аккуратно, как на школьном уроке, держит поднятую руку с прижатыми друг к другу пальцами. Он посмотрел в сторону Гены, тот сидел, привалившись плечом к стене и закрыв глаза. Сергею показалось даже, что он слышит легкое посапывание. Провожаемый взглядами, Тарьян прошел на свое место в последнем ряду и сел. Человек по фамилии Тихонов, сидевший рядом, отвернулся и даже отодвинулся вместе со стулом. Наступила тишина, которую нарушали только доносившиеся из приемной рыдания. — Собрание закрыто! — объявил так и не пришедший в себя Лева. Сидевшие в кабинете люди поднялись с мест и молча, как после похорон, не глядя ни на Еропкина, ни на Триумфатора, просочились через дверь в приемную. Встав со стула, неторопливо удалился Гена. Через несколько минут исчезли маячившие в окнах силуэты. В кабинете остались только Сергей, Лева и Еропкин. Еропкин неторопливо развернулся в кресле, задрал на стол ноги в тапочках, поставил перед собой телефонный аппарат и начал тыкать толстым пальцем в кнопки, потом взял трубком. Муса Самсонович, сказал он на удивление спокойным голосом, докладывает безработный Еробкин. На? Да. Ну, ты же прислал мне своего волкодава. Нормально отработал. Считаю, что его первое дело ему удалось. Премию можешь выписывать. И не жидись там. Но он тут все изладил, понимаешь, по первому классу. Прям отличник боевой и политической подготовки. Ты автоматчиков прислал, Собровцев. Ладно, это потом. Я чего звоню-то? Я тебя с новым генеральным директором поздравляю. Угу. Угу. — Да нет, это не телефонный разговор. — Конечно, встретимся. — Здесь, конечно. Мне теперь ездить не на что. — Да. — Да, дома буду. Так что звони. — Ну, а это как договорились? — Ну, все, обнимаю. — Эй, тебе твоего комиссара подозвать к трубочке? — Благодарность выразишь. — Ну, ладно, шучу. Ну, все, пока. Яробкин аккуратно положил трубку на аппарат, повернулся к сейфу, покрутив диски, выудил оттуда три граненых стакана, бутылку французского коньяка, отвернул пробку и наполнил стаканы до краев. — Ну, двигайтесь, мужики, — пригласил он. — Причастимся? — Ну, че сидите, как понимаешь, мы умеем. Он медленно выцедил свой стакан и тут же налил снова. «Нормально!» — произнес Еропкин, откидываясь на спинку кресла и закладывая руки за голову. «Нормально! Сделал дело, можешь гордиться! Теперь тебе подсчет и уважение!» Он, Муса, пообещал бабки подкинуть. «Ты там проследи, чтобы нормально было!» — За меня и раскошелиться не грех. — Собственность-то, — он обвел вокруг рукой, — для себя собирал. — За полмиллиона деревянных, две станции с мойкой, с кузовным цехом, офис отделал, земли на круг гектара два выходит, оборудование, а если по совести платить тысяч, на шестьсот зеленых встанет. Это вот столько я час назад стоил. Так что не продешеви. А вы что ж не пьете, мужики? Такое дело провернули. Брезгуете, что ли? Он усмехнулся и снова опражнил стакан. Раньше-то Еропкин лучший друг был. Сашок туда, Сашок сюда. Сашок, строитель от Бога. Скривившись, передразнил он кого-то. «Взятки на часть удавать? Сашок! Девок снимать? Сашок! В баньку? Сашок! Пьяного водилу из ментовки вытаскивать? Сашок! А положили на станцию глаз, так Яровкинов, понимаешь, автомат в зубы, чтоб не вякал». Он начал постепенно заводиться, сжимая и разжимая тяжелые кулаки. — Козлы! Вышвырнули, как кусок дерьма! — Как дерьмо последнее? — Как рвань подзаборная! — Я же здесь все собрал! — По клочку, по ниточке! — Пришел к своим. — Мужики, давайте вместе! — Падлы! — Хоть сказали бы, Саня, уйди, мешаешь, так нет. Цирку строили, голосование, чучело этих понатаскали. Ты чего напугался? Мне, скажи, чего? Что я тебя долбану? Ну, гляди. Вытащив из ящика отливающий синюю пистолет, он грохнул его на стол. Пистолет задел рукояткой дорогую из яшмы и нефрита пепельницу. Осколки разлетелись по всему кабинету. Ты смотри, смотри, что морду воротишь. Духовушку никогда не видел. Да нахрен ты мне сдался срок за тебя мотать. За что? За что? За что? Простонал Яропкин, сжимая кулаки так, что костяшки пальцев налились синим. По-людски не можете, козлы. «Да мы тебе квартиру, да мы тебе машину, да мы с тобой партнеры!» Снова передразнил он неизвестного собеседника. «Я что, просил что-то?» «Да я сдохну, ни у кого просить не буду. Вон мой мерз стоит за окном, забирайте ключи, пожалуйста, я себе заработаю. Берите все, берите, суки, берите станцию, обожритесь!» Я себе еще десять таких сделаю, бля, буду. А у вас все равно сгниет, пропадет все. Кто работать будет? Ты что ли, профессор Фигов? Вам лишь бы хапнуть, а там пропади вся пропадом. Сил жалко, мужики, сколько я сюда вколотил. Вас же тут не было. Никого не было, это я тут всюду на брюхе прополз, все вот этими руками, и все прахом теперь. К мокрому от пота лицу Еробкино прилипли волосы, в глазах стояли слезы, и победах, который так долго шел Сергей, вдруг показалось ему постыдной и ненужной. Взорвать бы здесь все. Пробормотал Еробкин, обыводя глазами кабинет. Да ладно, пользуйтесь, козлы. Берите все. Раскулачили. А, все равно пропадет. Попользуйтесь и бросите. Он криво улыбнулся. Потом доску повесите. Мемориальную, дескать, первым хозяином был Санька Еробкин. Потом мы его поперли, все себе захапали и пустили по ветру псу под хвост. Ты же и просрешь, все, просто все. У тебя вон там, он ткнул рукой в сторону, трубу прорвет, ты куда побежишь? В ЖЭК, к сантехнику? Ты в электрике хоть что-то понимаешь? Ты, ребят моих, знаешь, механиков? Ты знаешь, как я их собирал, кому и что обещал? Или думаешь, они с тобой работать останутся? Да здесь завтра же ни одного человека не будет, только голые стены. Это вы там, в Москве, думаете, вот, Еропкин хватанул куш и сидит, как пес на цепи, чтобы кто другой не попользовался? А я тут... Дела... Он выделил это слово и с трудом сглотнул слюну «Дело сделал!» «Думал для себя. А вы, значит, по-другому распорядились?» «Но только ты запомни, что я тебе скажу, комиссар. Придет время, они тебя долбанут так же, как и меня. И тогда вспомнишь, как...» И заради кого ты, Саньку, Еробкина на улицу выкидывал. Ох, будет тебе тогда хреново, бля, буду. Вот как мне сейчас. А теперь гляди сюда. Он схватил листок бумаги и начал что-то лихорадочно писать. Гляди, гляди, приговаривал он. Вспомнишь, Еробкина, тебе за эту бумажку... Вся ваша московская синагога в ножки поклонится. Скажут, да как же ты это сумел, да какой ты хват, на!» И он ткнул в лицо Сергею заявление о выходе его, Яропкина, из акционеров. «В Москве похвалишься!» Сергей не взял бумагу. Поколыхавшись на краю стола, она тихо спустилась к ногам Левы. — Ладно, — устало сказал Еропкин, достал из кармана вельветовых штанов мятый носовой платок и обтер лицо. Поговорили. — Идите, мужики, раз уж пить со мной отказываетесь. — Ты, — он ткнул пальцем Сергея, — завтра подгребай сюда к одиннадцати. Я к тому времени свои шмотки уже вывезу. Ключи от сейфов... У девок будут.